Малыш, — вновь подает голос Кай, — это всего лишь вопрос. Лео любил ее достаточно сильно, чтобы создать от ее плоти еще одного человека. И она любила его достаточно сильно, чтобы пройти через все то, что довелось перенести Грейс, эту полную крови и диких животных криков комнату. Доказательство их любви сейчас сидит передо мной, уже совсем в слезах с мокрыми щеками. И во мне внезапно вспыхивает злость. Я ужасно ревную из-за внезапного осознания того, что он для меня значит, и из-за той другой любви, на которую я никогда не смогу претендовать. «Расскажи нам о своей матери, Гвилл», — продолжаю я. «Расскажи о ваших женщинах». Мы втроём обступаем Гвила, касаемся руками его рук и плеч, пытаясь успокоить, слегка подталкиваем его назад. «Он, несомненно, слишком мал еще». чтобы причинить нам настоящий вред. И осознание этого факта наполняет нас внезапной эйфорией. Мы никакие не чудовища и не пытаемся разорвать его на части. Мы просто женщины, которые хотят кое-что понять. Пожалуй, мне следовало бы добрее быть к нему. Теперь я понимаю, чтобы Лео любил меня больше, мне надо было больше любить Гвила. Я везде, где только можно, потерпела неудачу. Я все могла бы сделать лучше. Руки у меня тянутся к мальчонке еще отчаяние лихорадочнее. Он уворачивается от наших ладоней начинает отбиваться, причем уже настолько сильно и резко, что может сделать больно. «Оставьте меня в покое!» скрикивает он на высокой ноте, и мы сразу отступаем. «Уйдите!» Он встает и быстро уходит за диван, садясь на свое обычное место. Слышно, как он плачет. И на какое-то мгновение я даже чувствую себя престыженно Однако вскоре звуки за диваном затихают. Немного погодя, вил исчезает из комнаты. Мы очень сожалеем, что позволили ему уйти без малейших объяснений, что оставили его одного, не успев загладить свою вину, так и не доказав ему, что мы вовсе не те, кого надо бояться или ненавидеть. Мы с сестрами играем в камень-ножницы-бумагу, определяя, кому достанутся последние крекеры, после чего от скуки и усталости Ложимся вдоль дивана на ковер. Крейс включает маленький светильник, окутывающий ее оранжевым сиянием. Трудно сказать, сколько времени мы так лежим, но, но в какой-то момент мы понимаем, что на дворе уже темно, а Гвилл так и не вернулся. Самим нам очень страшно выходить из комнаты, и мы все дожидаемся, когда придет Джеймс. Увидев в комнате нас одних, тот лишь пожимает плечами, решив, что Гвилл пошел искать отца. Когда же возвращается Лео, то ребенка при нем не оказывается. Мы с сестрами то и дело проваливаемся в сон. И чтобы этого не случалось, начинаем вонзать в ладони ногти или пинать пятками стулья, ударять в пол, потому что заснуть значит остаться беззащитным. Джеймс выглядит сильно озадаченным. Вот так в одно мгновение все меняется. Широко светя фонариками, мы обследуем пространство вокруг дома. Оглядываем все и везде. Пожухлая трава под ногами на лужайке оказывается уже довольно высокой. Такая же попадается нам в руки, когда мы шарим за кустами, за деревьями, в саду. Лео ни слова не произносит, разве что время от времени выкрикивает имя сына. Я хорошо понимаю, что сейчас его лучше не трогать и даже не приближаться. На пляже тоже никого. У пирса одиноко покачивается наша грибная лодка. Волны издают негромкие и посасывающие звуки. Мы с сестрами молча переглядываемся. Нам вспоминаются совсем другие поиски. «Черт!» — роняет Лео, когда мы безуспешно заканчиваем проверять в угольном отсеке. С силой пинает ногой ком земли и резко отворачивается от нас, глядя в небо. «Черт!» Может, мальчишку поглотила сама земля, Может, так же поглотила она и нашу мать? Может, нас всех тут забирают поодиночке? Что-то тайком прокралось в наш дом и сожрало их живьем. Необъяснимое отсутствие матери и исчезновение Гвила сливаются в одну мрачную тайну. Мне делается очень страшно. Лео не плачет, не кричит, но лицо у него сурово и взгляд тяжел. И когда мы обходим сад по внешней границе, видно, что внутри у него что-то разворачивается. как и у всех нас, впрочем. Снова и снова Лео хриплым голосом выкрикивает «Гвилл!» И мне уже не справиться со своей тоской, со своей растущей паникой. И я даже не знаю, где моя и где его, Лео. Любовь сделала меня эгоцентричной, сделала отвратительно жадной и ненасытной, так что я не способна мыслить уравновешенно. Когда я падаю, споткнувшись о торчащий крепкий сук на окраине леса, Никто иной, как сестры, поднимают меня с сухой земли. Вернувшись в дом, мы снова собираемся в комнате отдыха, все в поту и пыли. Мы с сестрами хотим уйти к себе, однако Лео встает и перегораживает нам выход. «Вы остаетесь здесь», — говорит он, — «ради вашей же безопасности». Вид у него при этом угрожающий. Грейс пытается протолкнуться мимо него, но Лео без малейших усилий удерживает ее за руки. Оставайтесь здесь. Еще с большей настойчивостью, повторяет он. Видно, как его пальцы вдавливаются ей в кожу. У меня такое чувство, будто это мои собственные. «Я хочу к себе в комнату», — говорит Грейс. «Я устала». «Можете и здесь поспать». Он скользит взглядом по нашим лицам. «Ляжете на диванах». Джеймс выходит и вскоре возвращается с большой флягой воды и ведром. То и другое ставит возле камина. «Всем доброй ночи». Говорят напоследок мужчины, и мы не успеваем сообразить, что к чему, как щелкает замок, закрывающий комнату снаружи. Грей всем телом кидается на дверь, испуская низкий гортанный вой. «Вот так оно и начинается», — обреченно произносит она. «Хотя, разумеется, это уже успело начаться. Для нас это началось уже очень давно. Ночью мы, естественно, не спим, мы несем стражу». Впервые за долгие месяцы мы разговариваем о Кинге, разговариваем о матери. Я припоминаю с сестрам, как однажды Кинг поймал маленькую акулу и как мы ели потом ее мясистую плоть. Но сперва он подвесил эту акулу в саду на дерево, чтобы как следует ее пофотографировать, и капущая с нее кровь окрасила внизу траву. Я тогда, помнится, совала ей руки в пасть, аж по самые запястья. Грейс, в свою очередь, напоминает нам тот день, когда наши родители оба напились. Была зима, они зажгли огонь в камине, и мы повскрывали кучу пакетов с едой, устроив на полу в гостиной пикник, и Кинг разливал виски по низким узорчатым стаканам. «А помните, как мы однажды спрятались на чердаке?» — говорит Скай. «Мы тогда целый день просидели в том шкафчике». И мы сразу мысленно переносимся туда, где мы прятались, скукожившись в темноте, точно засохшие цветы, потому что Нам хотелось узнать, как скоро родители заметят наше отсутствие. У них это, кажется, заняло где-то полдня. После столь долгого сидения у нас покалывало в конечностях от застоявшейся крови, и тем не менее мы еще долго способны были пребывать в неподвижности. Цитата. Все вокруг об этом знали, и никто не помогал. Это был внутрисемейный секрет, от которого все мы задыхались. Даже моя мать, сёстры и тётушки Передавали это по кругу. Глазами они словно говорили мне, «С какой стати ты должна этого избежать? С чего считаешь, что ты лучше нас? Или не видишь, что наши сердца уже годами истекают кровью?» Конец цитаты.